Глава 38. Целести. Герцог жена Трайлен. С лёгкой улыбкой ответила я, не веря, что он вообще задал такой вопрос. И не видит никого, кроме своей жены. Вот что у него в голове. Иногда я совсем не понимала Райлена. Это не то, о чём я спросил, рыкнул он в ответ, обойдя меня и вставая так, чтобы заслонить от меня герцога. Его лицо отражало раздражение и неуверенность, которые он изо всех сил старался скрыть. Он тебе нравится? Ты хотел бы, чтобы я был таким, как он? О чём ты вообще говоришь? Вы два совершенно разных человека. Причём здесь это? воскликнула я и только порадовалась, что ксинтерцы скорее всего не понимают наш язык. Хотя кто их знает? Ты не раз говорила, что я должен заботиться о своих землях, о людях. А Герцк один из самых состоятельных людей из всех, кого я знаю. Его владения процветают. Ты бы любила меня такого. В его лице было столько уязвимости, что боль тонкой иглой кольнула меня в сердце, и это поразило. Мне вдруг захотелось коснуться его плеча, успокоить Похоже, не всё во мне умерло, как я думала. Вы два разных человека, Райлен. У каждого свой путь. Мы не знаем, как он начинал и в каких условиях рос. Постаралась я произнести спокойно, не в силах отвести взгляда от его лица. У тебя твоя жизнь, и твои желания важны, особенно если они не вредят остальным. Он помолчал, словно всё, что я сказала, оказалось не тем. Да ещё и напоминало о чём-то, что окончательно его расстроило. Но я не успела додумать эту мысль. Меня окликнула Талира. Запретные земли оказались совсем не тем, чего я ожидала. Не зная, почему мне казалось, что мы будем пробираться сквозь болота и заросли, возможно, я сделала такой вывод на основе ландшафта в синей трясины. На деле же дорога к комплексу с медицинской капсулой состояла из песчаных пересохших земель, с очень редкими деревьями и колючими кустарниками. И главное, каждые несколько метров нам встречались самые настоящие мины. Возможно, именно поэтому эта медицинская капсула сохранилась, потому что конкретная колония землян отделилась от территории обрегенов, избежала кровопролития, с которым столкнулись почти все, избежала уничтожения технологии Конечно, наша подземная лаборатория была крупнее этого комплекса. Но её открыли и активировали только 2 поколения назад, когда численность землян упала до критической и включился один из аварийных протоколов. При этом медицинская капсула, которая прилагалась к комплексу, была украдена землянами, желающими продлить свою жизнь, сотни лет назад. А потом её нашли и уничтожили аборигены. Дурацкое место. «Не зря его запретили!» — недовольно ворчал рядом герцог Дрейгарн. Ему было непросто, потому что он один-единственный не видел мины и шёл строго по следам Толиры. «Ты мог и не идти с нами!» — неожиданно язвительно отозвался Райлен, без труда ведя своего коня так, чтобы тот даже случайно не наступил на мины. В ответ Теоден Дрейгарн сменил его таким прожигающим взглядом, что даже мне стало не по себе. А Райлину хоть бы что. Хотя стоило признать, несмотря на габариты, если бы они влезли в драку, я бы поставила на Рея. И не только потому, что мы одна команда. Одна команда? Я правда так подумала? Впереди! Талира указала на отвесные скалы, постепенно проступающие на горизонте. А вскоре мы увидели и металлические двери, ведущие в комплекс. Прямо как дома на севере. Но в тот комплекс я ни за что не хотела бы вернуться. Повтори наш план. Попросила я Герцогиню, и та тут же замедлилась. Отправляемся в деревню и ищем генераторы. Астрея и Лунара каждая имела по своему генератору в своих домах. Нужно будет перенести их к комплексу и подключить непосредственно к батарее при капсуле. А после? Надеется, что этой энергии хватит. Взгляд, брошенный на меня, говорил и о многом другом. Надеется, что камера справится и с отсутствием целых органов, и что там ещё с вами не так. Я была очень благодарна Талере. Несмотря на то, что я привела в её дом врага, несмотря на то, что моя просьба оказалась запретной для их веры и опасной, она ни разу не пожаловалась и ни разу не усомнилась. Наоборот, подключила к этому заданию и своего могущественного мужа. Ты веришь в первородную? С интересом поинтересовалась я у девушки. Этот вопрос заставил её серьёзно задуматься. Словно она задавала его сама себе и не была уверена в ответе. Раньше верила, а сейчас не знаю. Наши жрицы, которые проводят обряды первородные, на самом деле совершают ритуалы на крови, не имеющие к ней никакого отношения. Она нахмурилась и после короткой паузы добавила: Но верец безопаснее. Не только для меня, для всей Ксинтеры. На этом держится наш порядок и низкая преступность. Генераторы Астреи и Лунары мы нашли быстро. Прямо рядом с их странными домами из пластика, белыми, почти круглыми. Больше всех удивлялся Герцик, который впервые столкнулся с таким количеством технологий иных. И, наверное, не мог даже представить, что подобное существует. Однако к его чести он старался казаться максимально невозмутимым, в основном опекая Талиру. «Хватит смотреть на него!» Зло прошепел Райлен, таща генератор в сторону комплекса, пока Талира показывала герцогу, куда нести второй. Вздохнув, я подошла ближе и попыталась помочь, но Рей лишь сердито вырвал генератор из моих рук. Устанавливала их Талира сама. пыльной комнате, из которой вынесли всё, что можно. Похоже, когда-то здесь стояли другие генераторы иного типа. И сейчас девушка, по-видимому, подключала эти так же, как и прежние. Всё, что слышали мы бесконечное ругательство, почти без остановки. Упоминание Urga и звонкие удары по металлу. Казалось, именно так она убеждала приборы работать. Так Андрей Гран стоял рядом с таким довольным видом, Будто эти ругательства были музыкой для его ушей. Готово. Наконец вышла герцогиня из комнаты, встряхивая руками. Волосы её были сильно взъерошены, а на лице отпечатался отчётливый след пыли. Вперёд, в комнату с капсулой. Тонкая рука указала куда идти, и мы все бесшумно последовали за ней. С каждым шагом я чувствовала, как сердце бьётся всё быстрее. потому что не верила, что это и правда происходит. Мысли о лечебной капсуле не покидали моей головы с того самого момента, как Талира упомянула о ней несколько месяцев назад. Оказавшись внутри, герцогиня тотчас подскочила к панели на капсуле, разглядывая её, а я принялась изучать комнату. Медицинская капсула действительно стояла здесь, нетронутая, запылённая и явно функционирующая. Крохотный экран мигал синим светом, бросая зловещие отблески на металлические стены комплекса. Вокруг всё заросло травой, что тянулась к единственному естественному источнику света огромным воротам в скале. Вон цеплялся за потолок стены, старые металлические столы, обломки каких-то ящиков и сломанный железный стул. Ну как? Не выдержала я. Всё в порядке. Задумчиво ответила Талира. Подходите, кто хочет воспользоваться. Посмотрим, какой процент и хватит ли энергии. Рален замер, с немым вопросом глядя на меня. А я сама вдруг ощутила, как от волнения мои мысли путаются, словно я перестала нормально соображать. Иди, произнесла я, понимая, что для будущего Азенвейла важен именно он, а не я. Именно он носитель крови, на которые отзываются камни. Именно ему суждено передать эту кровь своим детям. Райлен. Ни за что. Ты была той, кто хотела приехать сюда. Это всё нужно тебе. Ответил он на нашем языке так, чтобы Талира и Герцак не поняли. Это не важно, Райлен. Важно то, что именно ты нужен Айзенвейлу. Я приехал сюда не ради Айзенвейла, а ради тебя. Иди, Дани. А если не хочешь, мы просто уйдём. Можем вернуться потом. В голосе его не было ни тени сомнения, никаких либо эмоций. Он лишь спокойно и твёрдо констатировал факт. Но всё в его лице, в его фигуре, в том, как он стоял, было настолько красноречивым, что сомнений не оставалось. Он не прикаснётся к капсуле раньше меня. Придурок, беззвучно прошептала я, так тихо, что даже он не услышал. чувствуя, как сердце щемит от его слов. «Положи руку на панель, она сделает анализ крови», предложила Талира, указав на пьедестал с углублением в форме большой ладони. Тихий гул, лёгкое сжение в ладони. Я почти его не почувствовала. И с нами неожиданно заговорил бездушный, бесполый голос. «Диагностирована врождённая системная несостоятельность на фоне межвидовой, Генетической несовместимости. В анамнезе: выраженная гипотрофия, множественные дисфункции моторного и пищеварительного контуров, затяжной иммунодефицит. Состояние стабилизировано. Актуальное: аплазия гонадного комплекса, полное отсутствие герминативного резерва. Репродуктивная функция необратимо утрачена. При сохранении нормальной соматосексуальной активности. Внешних анатомических аномалий не выявлено. Выражение лиц у всех четверых нас были примерно одинаковыми, хотя моё, скорее всего, выглядело самым мрачным, когда я снова услышала упоминание о чём-то гадном. Нажмите подтвердить лечение, чтобы начать терапию с вероятностью успеха 25% или отменить, чтобы прервать процедуру. Нажмите узнать больше, чтобы получить дополнительную информацию о заболеваниях. Талира пожав плечами указала на капсулу и невозмутимо предложила: "Вперёд". Что сказала капсула? Спросила я, всё ещё надеясь услышать что-то ободряющее. "Понятия не имею", девушка невинно улыбнулась. "С моей точки зрения это полная белиберда. Я ничего не поняла". Но если она не поняла, то у остальных и подавно не было ни малейшего шанса догадаться, что это был за поток слов. Стоило мне улечься в капсуле, как Райлин тут же подошёл ко мне и крепко сжал мою руку. Так крепко, что даже гул в ушах чуть притих. Он не отпускал её, пока крышка не сомкнулась надо мной, пока всё вокруг не погрузилось в полную темноту. Но долго в этой темноте я не пробыла. Менее чем через минуту меня ослепил резкий красный свет, и вместе с ним прозвучала сирена. А затем всё тот же голос произнёс: "Внимание. Субъект идентифицирован как носитель генома с признаками постнатальной модификации. В соответствии с регламентом клинической допустимости и протоколом терапевтического доступа, установлены для автоматизированных медицинских систем, лечение генно-редактированных лиц" Запрещено. Можно ли измерить чувства, когда тебе кажется, что в жизни вот-вот произойдёт что-то хорошее? То, что изменит твою судьбу полностью, после того, как ты провела четверть века, убеждая себя, что надежды нет. Привыкнув к мысли, что у меня никогда не будет собственных детей. Я была готова стать частью чужой семьи и находила в этом успокоение и даже счастье. Многие семьи так живут. В этом нет ничего постыдного. Наверное, внутри меня всё ещё живёт и мучается некая надежда, что и для меня всё может быть иначе. И сколько бы я не убеждала себя, что мне всё равно, в глубине души мне совсем не всё равно. А сейчас та крохотная надежда, то чувство, что всё, во что я верила, связанное с собственной неполноценностью, может исчезнуть, просто умерло. Резко, неожиданно. И терять это вновь оказалось стократ больнее, чем постепенно годами привыкать к подобной мысли. Попытка инициации несанкционированного терапевтического протокола. Согласно директиве 711, информации о нарушении режима доступа передаётся в центр. Медицинская капсула не договорила. Ярко мигнув, в последний раз красный свет, исходящий от неё погас. И мы оказались в неожиданной темноте. Похоже, энергии закончилось. Талира подошла к капсуле и несколько раз ударила по экранчику, но несмотря на её усилия, тот не отозвался. Видимо, этих генераторов недостаточно для настолько энергоёмкого прибора. Герцагиня старалась не показывать эмоций, но я видела это разочарование и жалость. Не нужно мне такого. Что ещё можно сделать? Другая капсула. Насколько она далеко? Где найти другие генераторы? Куда передана информация? Но увидев моё бледное лицо без единой эмоции, развернулся к Талере. Где эти протоколы доступа? Я не знаю. Герцоген этот допрос чуть не впечатлил. И услышав повышенный тон Рей, к ней подошёл Герцог, который, казалось, был готов в любую секунду влезть с Райлиной в драку. Я не знаю многих из этих терминов. И уж точно не знаю, где добыть более мощные генераторы. А другой медицинской капсулы я не встречала. Если вам попадётся, расскажете. Девушка не смогла скрыть извещтельности в голосе. Тоже, похоже, расстроенная тем, что всё не получилось. А я ту -то уж точно знала, что сыскать даже одну медицинскую капсулу настоящее чудо. Нет. Я понимаю, что вы можете не знать. Но если кто-то Ралин, хватит. Пора возвращаться домой. Ничего не получилось, тихо произнесла я, не желая показывать всем, насколько сильно я расстроена. Больше всего мне сейчас хотелось отсидеться где-нибудь в одиночестве, а потом выйти и делать вид, что ничего не произошло. И именно это я собиралась сделать. Но Рай только потряс головой, словно мокрый пёс. Похоже, дальше больше неудач, его расстраивала моя реакция. Нет, не хватит. Я уже сказал. Я не хочу умирать, зная, что не попробовал сделать всё, что в моих силах. Я убил этого таракана, доктора Ларссона. Но не верю, что он был последним, кто мог знать что-то о нас. О том, можно ли нас вылечить. Можно ли вылечить тебя, Дани? Наверняка можно сломать эти протоколы, переписать их. или уничтожить какую-нибудь базу данных с регламентом. Сделав тяжёлый вздох, он развернулся к Герцогине и продолжил уже спокойнее. Скажите, если кто-то кто может знать, как остановить протоколы, запрещающие лечение этих генно-редактированных лиц, или как восстановить энергию. Думаю, вам пора домой, недовольно и с угрозой в голосе посоветовал Герцик. Вы правы, Я вскочила, делая шаг к Райлену. Мы вернёмся на север уже сегодня. Есть ещё кое-кто. Неожиданно перебила меня Талира. И все взгляды моментально устремились на неё. Она может помочь, но вовсе не обязательно захочет. И уговорить её невозможно. «Я могу быть очень убедительным», — угрожающе произнёс Райлен. «Не думаю, её не впечатлит ни ваша сила, ни даже магия». Ехидно усмехнулась герцогиня. У неё даже нет физического тела. Кто она? хрипло спросила я, поднимая глаза на Райлена, который в ответ одобрительно мне улыбнулся. Он был рад даже тому, что я всё ещё что-то спрашивала, участвовала в этой невозможной и, наверное, глупой попытке вылечить нас. И тогда я с азартом ответила ему той же улыбкой, сильно смутив мужчину. Вот оно. Я смотрю в его глаза и не могу перестать улыбаться. Если он не боится, если он хочет пытаться, даже зная, что шансы минимальны, почему я не готова? Потому что боюсь потерять и эту мизерную надежду. Боюсь услышать окончательное нет, настолько, что готова даже не пробовать. Так вот он, этот ответ. Нет. И мир не перевернулся. Рей прав. Он прав, чёрт побери. А я трусиха, готовая закопать себя заживо. А ведь в моих руках такая сила. Какова бы ни была ее природа, чтобы о ней не думали остальные. Ее зовут Целестия-206. Она из Ковчега-Иных, рядом с местом наказания в Калдере. Талира и герцог тихо спорили о чем-то, двигаясь впереди, навстречу ковчегу, в котором жила Целестия. В то время как мы с Райленом следовали за ними, вновь с капюшонами на головах, Замыкал нашу процессию молчаливый Ронан, но о нём я почти не думала. Слишком увлечённо рассматривала урон, нанесённый замку Теодена Дрейгарена в Калдере. Да уж. Рей знатно тут погулял, пытаясь добраться до короля наших южных соседей. Одна из башен отсутствовала полностью. Огромные каменные валуны, выбитые из-под скалы, заметны даже с этого расстояния, как и вырванные с корнем гигантские деревья. Многие из них оказались буквально разорваны на куски. Если тебя увидят без капюшона, тебе точно конец. Пошутила я, переводя взгляд на высоко стоящее солнце, отражающееся светлыми бликами в мутной реке возле Кальдеры. Или им, дерзко ответил Райлен. Мы двигались на ношадях практически бесшумно, не разговаривая. Нос с моего лица почти не сходила улыбка. Я словно только сейчас по-настоящему осознала, что могу встретить столько новых людей, сделать столько всего не только для своей семьи, но и для других. И вылечись я или нет, эти возможности всё ещё существуют, и для меня, и для Райлина. Особенно для Райлина. С тобой всё в порядке? Ты какая-то другая. Рэй не видел моего лица, но заметил. Почувствовал, что что-то изменилось. Лучше не бывает. Спасибо, Райлен. Поблагодарила я его, вновь осматривая изпо сторонам. Как ты думаешь, как дела дома? Задумывает ли что-то Ярл Ярвен? Ты прямо читаешь мои мысли, усмехнулся Райлен. После того, как мы навестим эту Целести, мне нужно отправиться на границу, встретиться с посыльными, узнать обстановку. Я чувствую, что в Эзинвеле зреет что-то нехорошее. особенно сейчас в моё отсутствие я вернусь через день для того чтобы вернуться через день ему придётся не спать и не отдыхать почему бы тебе не поехать сейчас мы можем справиться и сами как ты убедишь эту целесть без меня тебя саму-то ещё убеждать нужно с раздражением возразил Райлен не нужно я сделаю всё что положено всё что смогу Я стянула капюшон с головы, открывая лицо. Смотрела на Райлина тем же взглядом, которым он смотрел на меня совсем недавно. В сине-трясине. Будто говоря, поверь мне. Целестия не убедит силой. Наши разговоры слышала Толира и замедлилась. Поэтому, если у вас есть дела на границе, их и правда лучше уладить сейчас. В зависимости от результата нашего разговора, Нам, возможно, придётся вернуться в Синие трясины. И в колонию иных. Один он никуда не поедет. Зло просодил недовольный Герцк Дрейггрен, который, вернувшись на свои земли, стал относиться к Раленос ещё больше неприязнью. Езжай с ним, Тео, примирительно предложила Талира. Мне и Даниэлу в ковчеге будет достаточно. Скорее всего, Целести ни за что не согласится. Но я не верю, что ваше присутствие хоть что-то изменит. И извини, я не верю, что присутствие любого из вас принесёт особую пользу. А что, если они поубивают друг друга? Возразила уже я, не желая оставлять герцога и рея надолго наедине. Я не трону его, пока. С намёком сказал Теод Андрегрен. Тем более мне нужно увидеть документацию касательно ответа короля Эдельгарда. на разрешение этого вопроса мирным путём. Пока я не увижу ответ собственными глазами, не поверю в то, что ты сказал. Последнее уже было обращено к краю. Тот кивнул, ухмыльнулся, а потом произнёс что-то едва различимое. Но я уловил короткие отрывки. В твоих интересах что-то случится с твоей женой. Капсула Лицо герцога при этом становилось всё мрачнее и бледнее с каждым словом. Тогда мы отправляемся прямо сейчас. Стоило Райлину что-то решить, и он уже не желал терять ни минуты. Я вернусь через сутки. Надеюсь, вам удастся убедить этот целесту. Иначе за дело придётся браться настоящему эксперту. Подожди, эксперт. Усмехнулась я, подъезжая к Райлину ближе. И сожалею, что не могу разглядеть его лица. Удача там на границе. Надеюсь, что на время нашего отсутствия ничего не случилось. Хотя почему-то мне в это слабо верится. А я надеялся, что ты подъехала, чтобы оставить горячий поцелуй на дорожку, недовольно пробормотал Райлен. Нет. Я наклонила голову и продолжила уже на нашем языке очень тихо. Но к твоему предыдущему вопросу. Герцак мне не нравится в таком плане. Я предпочитаю северных мужчин. А теперь иди и не переживай за нас. А вот я за него переживала из-за того, что происходило в тот момент дома, и тогда даже не могла представить масштабов растущих проблем. С возвращением Талира. Раздался громкий женский голос, едва мы вошли в огромный комплекс. Голос эхом прокатился по металлическим коридорам, отразился от стен и странно резонировал во мне. Я резко обернулась, но никого не увидела, даже самого маленького источника звука или динамика. У меня нет физического тела, визитёр, обратился голос ко мне. Я знаю. Пожала я плечами, неуверенная. Может ли она нас видеть? Ты? Целести? Меня зовут Целести 206. Я управляющий искусственный интеллект этого комплекса, спокойно ответил голос. Чем могу быть полезна? Я переглянулась с Талирой, и девушка решительно кивнула, показывая, что пора. Мы хотели бы переписать регламент клинической допустимости. И протоколы терапевтического доступа, установленные для автоматизированных медицинских систем. Громко сказала я. И как только я это запомнила, шокированный взгляд Талира вызвал у меня смешок. Но я быстро его скрыла. Не знала, ведят ли нас це лесе. Регламент клинической допустимости равно как и протоколы терапевтического доступа. установленный в соответствии с уставом восстановления вида, подписанным в 3671 году и ратифицированным 153 государствами из 204 общепринятых на тот момент. Настоящий акт стал результатом стратегического консенсуса, достигнутого в рамках международного форума реорганизации человечества, проведённого в условиях экзистенциального кризиса. Указанный регламент представляет собой один из ключевых нормативных компонентов проекта Frontier Vita. Что за набор слов? Даже доктор Ларсон так не разговаривал. Что это означает? Что его никак нельзя обойти? заречала я. Терпеть не могу ответы без ответов. Уточнение последовало незамедлительно. Цели исти не была человеком. ей не нужно время для раздумываний. Согласно отчету Комиссии по глобальной безопасности, утвержденному резолюцией ООН в 3949 году, генно-редактированные субъекты признаны основной причиной коллапса биосферы, что способствовало последующему вымиранию населения Земли. Давай уточним. Талира на хмуре лоб. Это же не генно-редактированные субъекты уничтожили биосферу. Мне показалось, или герцогиня взглянула на меня с подозрением. Решение о биомодификации экосферы под нужды адаптированного населения было принято 198 государствами в рамках глобального протокола выживания. К моменту начала модификации биосферы доля генно-редактированных субъектов составляла от 60% в странах с низким уровнем ВВП. до 96% в высокоразвитых регионах. Однако ретроспективный аудит выявил критические недоработки в моделях оценки долгосрочной устойчивости. В результате произошёл системный биоцид, сделавший планету непригодной для поддержания жизни в любых известных формах. И можно ли обойти регламент для медицинских капсул? После паузы, которую я потратила на попытку осмыслить, что именно имело в виду Целести, вновь спросила я. Неожиданный искусственный интеллект не ответил, и нас накрыла полная тишина. Талира резко обернулась, не понимая такого поведения. И в её синих-синих глазах появилось беспокойство. "Целести?" громко позвала герцогиня. Но мы по-прежнему не слышали её ответа. Некоторое время мы провели в молчании. После чего я решила двинуться вглубь комплекса. Вдруг где-то находится панель управления Целестия. Герцогиня немедленно последовала за мной. Как думаешь, что случилось с остальными? Процентами. С теми, кто не был генно модифицирован, когда биосфера изменилась? Задумчиво спросила я, внимательно осматривая каждый угол. Талира почти безразлично пожала плечами. Кто-то выжил. Именно их и отправили с проектом «Фронтир Вита» и «Ковчегами», а также тех, у кого вмешательство было минимальным. «Селестия?» Снова громко окликнула я, особо не надеясь на ответ. Инициировано многовариантное прогнозирование с параллельной оценкой рисков. Оставшееся время до завершения расчета неизвестно. Вздрогнув, Моби синхронно переглянулись. Оказалось, Целести вовсе не игнорировала нас. Она что-то прогнозировала и просчитывала. Мы не успели осмотреть весь комплекс. Расчёт завершён. Действует протокол наследия. Порог регламента в клинической допустимости и терапевтического доступа может быть частично снижен посредством ключа обхода. Талира, похоже, была настолько удивлена этим ответом, что не сразу нашла, что сказать. А затем быстро зашептала, будто надеясь, что Целестию её не услышат. Я активировала какой-то протокол во время прошлого визита. И она отказывается объяснить, что он означает. И ты дашь нам этот ключ обхода? спросила я с недоверием и подозреньем. Да. Я предоставлю вам доступ Ключ обхода? Тем же безэмоциональным голосом ответила Целести. Вот так просто? Что бы Целести там не просчитала в своём процессоре, она почему-то решила, что можно выдать нам ключ. Это ещё не всё. Внезапно вспыхтел Исталира. Нам нужны новые генераторы, такие, что смогут зарядить батареей медицинской капсулы. Если текущие энергетические модули не соответствует вашим требованиям. Могу предоставить доступ к экспериментальным прототипам, ранее прошедшим оценку в условиях данной планеты, но исключённым из эксплуатации по результатам несоответствия критериям. Подтвердите, желаете ли вы активировать доступ к исключённым энергетическим прототипам? Да! Хором заявили мы, переглянувшись. Не понимаю, с чего во вдруг искусственный интеллект стал таким покладистым. Покажи нам их. С тихим шипением открылась дверь в отсек, который раньше казался просто стеной. Талира посмотрела на браслет на своём плече, явно земного происхождения, но не заметив никаких сигналов, уверенно шагнула вперёд. И что по поводу генераторов? Прототип 1. гравитационно-магнитный редактор Таурус ГМ-3. Индустриальный модуль весом более двух с половиной тонн. Использует индуцированное вращение сверхпроводящих колец. «Всё-всё! Сразу нет!» — перебила Талира. И, заметив мой вопросительный взгляд, пояснила. «Какие ещё две с половиной тонны? Как мы его потащим?» «Логично. Прототип второй». Пьезоэлектрический трансформатор Helix 9. Вес 8 кг. Состоит из многоуровневой пьезоэлектрической сборки, преобразующей вибрации и давление в высокоэффективную энергию. При кратковременной нагрузке способен выдавать мощность сопоставимую с несколькими мегаваттами. Причины исключения. Высокая чувствительность к механическим резонансам. При определённой частоте возникает самоускоряющаяся перегрузка, приводящая к разрушению устройства. Что ты думаешь? спросила меня Талира на хмурив лоб. Я ничего не поняла, честно ответила я. Как его вообще использовать? Прототип Helix-9 требует механической активации через сопряжённую поверхность с возможностью генерации управляющих вибраций в пределах от 40 до 80 кГц. А если нормальным языком? Иногда мне казалось, что Целести говорила вообще на другом языке. Ответ последовал мгновенно, без паузы на расчёты. Для активации прототипа Helix-9 установите его на специальную платформу, способную создать лёгкие вибрации. Это необходимо для запуска внутренних процессов. После установки устройство автоматически синхронизируется с подключенной системой. «Ладно, давай следующий», — предложила Толира, отступая от узкой темно-красной матовой капсулы длиной с ее руку, стоящей на металлическом пьедестале среди пыли и мусора. «В принципе, если что, можно будет попробовать этот Геликс-9. Терять нам точно нечего». «Почему она вообще нам помогает?» С подозрением спросила я. Но Целестия перебила меня, озвучив следующий вариант. Прототип третий. Гетерогенный ионный генератор Прометей-5. Модуль массой около 6,5 кг. Основан на реакциях внутри ультраустойчивой вольфрам-кабридной решетки. Возбуждаемый плазменным импульсом. В результате достигается температурный пик свыше 38 000 Кельвинов. при котором металл начинает испускать ионизированные частицы, преобразуемые в энергию через нанофазный конденсатор. Причина исключения невозможность поддержания температуры горения на стабильном временном интервале. Вот оно. Как только я услышала про горение и температурный пик, сразу поняла, что для нас он подходит идеально. Целести, как его использовать? Для активации требуется плазменный импульс высокой температуры. После запуска решётка начнёт испускать ионы, преобразуемые в энергию. Без внешней стабилизации процесс быстро прекращается. А что, если мне не нужна стабилизация? Я могу генерировать огонь любой температуры сама, своей магией. Сердце бешено колотилось, когда я поняла, что, возможно, мы нашли ответ на свои вопросы. И даже больше. Если, конечно, не сломаем этот генератор. Природа аномалий обрегенов, идентифицируемые как магия, не имеет научно подтверждённого объяснения и не изучена. Я не могу дать рекомендации по этому поводу. Хорошо. Берём этот. Если что, попробуем другой генератор. Талере явно надоело здесь находиться, и она потянулась рукой к Прометее 5. но прежде чем схватила устройство, я остановила ее. «Подожди!» «Что такое? Мы провели здесь, по-моему, уже несколько часов. Почему она помогает нам?» Несмотря на то, что я не адресовала вопрос напрямую Целести, ответила именно она. «Моя функция — содействие операторам Ковчега, ответственным за сохранение и стабилизацию генетической линии NXTR-1B. Я оптимизирована для поддержки решений, направленных на ее долгосрочную жизнеспособность. Но ведь мы не из этой линии. Теперь и Толира нахмурилась. Я провела моделирование множественных сценариев и не выявила критических рисков при условии частичного снижения порогов допуска в автоматизированных терапевтических системах. Не до конца уверенные в её словах, мы всё же направились в комнату, на которую указала Селестия. Всё здесь утопало в пыли, особенно заметной под ярким освещением. Да уж. Проблем с генераторами здесь явно не было. Толира уже работала у небольшого экрана, вводя код, продиктованный Селестие. А я всё никак не могла понять, почему она нас поддерживает. Селестии не было человеком. не стремилась к выгоде и действовала согласно неким протоколам, программам, директивам, куда вписывается подобное решение. «Подожди», — остановила я герцогиню, когда та уже собиралась подтвердить вход. «Скажи, Целести, что произойдет, когда Толира введет этот код?» «Произойдет частичное снижение порогов в автоматических терапевтичных системах». Тут же откликнулся искусственный интеллект. И всё? Нет. В дополнение к снижению порога значений, моя программа получит доступ к другим ковчегам с кодом NX1R1B, расположенным в пределах иных звёздных систем и галактических секторов. Стоило Целесте произнести это услужливым и безэмоциональным тоном, как толира тут же шатнулась. Ты не могла сказать это сразу? Так значит, у тебя была причина помогать нам. Моя функция содействие операторам ковчега, ответственным за сохранение и стабилизацию генетической линии NX TR1B. Вновь подтвердила Целести. В ходе анализа внешних архивов обнаружена планета в одной из периферийных звёздных систем за пределами сектора Laten 3. демонстрирующая высокую вероятность сохранения линии NX-TR-1b. Сводки наблюдений фиксируют более стабильное развитие по сравнению с траекторией деградации, зафиксированной на Лейтен-3. Возвратившись в синюю трясину с двумя генераторами, мы с Толирой старались не обсуждать наше решение, принятое в ковчеге, где находилась Целестия. И потому что сами до конца не понимали, что именно мы сделали, и потому что тревожились о последствиях. Что, если Целестия теперь свободна и решит захватить мир? Я слышала подобные истории в исследовательском комплексе в Айзенвейле, хотя и не могла представить, как она это осуществит без физического тела. В любом случае, после ввода кода Целестия исчезла, предварительно оставив нам каждой по рации, заявив, что она может связаться с нами, с какой-то мизерной вероятностью. Где она теперь находится, я не знала. Возможно, на другой планете. Есть ли у нее самостоятельность, способность мыслить независимо? Если Райлен и я считались многими живыми людьми, могла ли Целестия иметь разум, чувства, эмоции? Все эти мысли казались мне слишком глубокими и грустными. Особенно сейчас, когда работа с генератором почти сразу пошла на лад. Подача огня в прометой-5 давалась легко. Я сдерживала силу, но добилась невероятной температуры горения и почти сразу услышала торжествующий крик Талиры. Батарея начала стремительно наполняться, а вскоре к нам вернулись и Райлин с Герцегом. Всё ещё не разговаривающие друг с другом. но похоже больше и не находящиеся на грани драки. Как ты? Вы смогли найти выход? Рей тут же бросился ко мне, не скрывая радости в голосе, но не успел подойти вплотную. Сначала ты расскажешь мне, что узнал, решительно остановила его я. От волнения я даже не могла порадоваться его возвращению. Всё чаще думала о том, что нам, возможно, стоит вернуться на север. а не заниматься этой ерундой. Или, когда мы восстановим капсулу, хотя бы погрузить в нее Райлина, ведь именно он важен для будущего Айзенвейла, не я. Дани. Рэй протянул ко мне руку, сжал плечо, а затем, выдохнув, выдавил. Ярл Ярван готовит против меня полноценную компанию. В Скайхельм прибыли более сорока ярлов. могущественных влиятельных и ходят слухи, что они собираются отказаться от восальной присяги. Если это случится, об объединённом севере придётся забыть. По крайней мере, на какое-то время. Только потому, что Райлин отказывается жениться на Бриджет. Я открыла глаза резко, скочив, чувствуя, как меня прошибает холодный пот. Сначала всё замирает в тёмном тумане. Но потом из него всё отчетливее начинает проступать мужская фигура. Солнце подсвечивает раины со спины, из-за чего его волосы кажутся светлее. В первое мгновение это всё, что я могу различить, потому что его лицо скрыто в тени. Словно он не человек, а некое магическое существо. Обязательно тёплое, доброе, светлое. Но затем зрение становится яснее, и я вижу его глаза, светящиеся, полные радости, светлые, как самое прозрачное горное озеро Айзенвейль. Дани Ралин бухнулся на колени рядом с моей кроватью. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Нахмурилась я, осматриваясь по сторонам. Судя по всему, я проснулась в доме Астреи или Лунары. Вокруг всё было отвратительно белым, бездушным, пластиковым. Но матрас, на котором я лежала, хоть и выглядел очень тонким, оказался неожиданно удобным. Может, забрать этот матрас с собой? Потрясла головой, отгоняя дурацкие мысли. Это северное варварство, говорит во мне. Не зря нас считают дикарями. Сколько прошло времени? Голос прозвучал хрипло, горло першило, и казалось, что я не пила воду уже несколько суток. Райлен тут же поднялся и удалился в конец комнаты, а потом подошёл ко мне с пластиковым стаканом воды. Явно найдяном в этом доме, словно читал мои мысли. 3 дня. Как ты себя чувствуешь? Вновь спросил Рей, касаясь кровати в сантиметре от меня. Я смотрела но его крупные длинные пальцы совсем рядом и почти физически ощущала, как хотела бы, чтобы он коснулся меня, обнял, даже как друг, как кто угодно. Но, похоже, я отталкивала его так часто, что он уже даже не пытался. Три дня? Осознание сказанного им пришло резко, и я выбралась с кровати, чуть не упав в первую секунду. «Есть новости с севера?» «Сядь, пожалуйста!» Неожиданно жёстко отозвался Райлен, увидев, что я едва не упала. «Ты была без сознания больше трёх дней, и эта камера должна была вылечить тебя, нарастить недостающие органы, сгенерировать новые ткани, если у неё, конечно, хватило материала в запасе. По крайней мере, так говорит герцогиня. Я села, вспоминая, как мы с Райленом Чуть не поссорились, решая, кто пойдёт в капсулу. Он снова настоял на том, что это должна быть я. А я потом поняла, что он, возможно, прав. Что если всё пойдёт не так, что если камера, вылечивая нас, повредит что-то ещё? Лучше сначала проверить на мне, наверное. Прислушивалась к себе. Всё казалось обычным, нормальным. Будто ничего не изменилось. Только сила ощущалась по-другому. Я чувствовала огонь на огромном расстоянии, замечала движение воздуха вокруг пламени, ощущала даже эмоции людей рядом. Были ли они дряхлыми, сильными, плотными? Оказывается, у огня было собственное мнение о тех, кто находился поблизости. Всё нормально. Я не чувствую никаких изменений. Не уверена, сказала я, поднимая глаза на Райлена. Мне показалось, или в его серых глазах мелькнуло чудовищное сожаление. Будто он ожидал, что я смогу прямо сказать сейчас, что всё отлично. Не выдержав, я потянула лыски его в руке, чувствуя, как моё сердце начинает биться чаще от волнения. Эй, всё хорошо. Талира говорила, что не могла сразу понять, есть разница или нет. Но через несколько недель многие её аллергии исчезли. И она впервые за всю жизнь начала набирать вес. Давай подождём. Райлен смотрел на мои ладони, сжимающие его руку, и молчал. Просто молчал. Но это молчание почти царапало что-то внутри меня. Райлен, я рад. Просто надеялся на более точный ответ. Усмехнулся он, стряхивая головой. Что теперь? Возвращаемся. Он оставлял выбор за мной. Неужели он и правда думал, что я решу остаться здесь, с герцогиней? Хотя она даже не предлагала мне остаться. Да. После того, как мы отправим в лечебную камеру тебя. Если ты вылечишься, если сможешь оставить потомство, которое даже после твоей смерти сможет заряжать камни кланов, Север ждёт великое будущее. Я даже не думала, что такое возможно. Я встала, всё так же не отпуская его руку, и оказалась неожиданно близко к Ралину, всем телом, настолько, что почувствовала жар, исходящий от него. "Если ты этого хочешь", хрипло ответил он, поднимая наконец глаза на моё лицо. Мы стояли так близко, глядя друг в друга прямо в глаза, что казалось, сделай кто-нибудь хоть шаг. и мы неизбежно соприкоснёмся. Всем телом, обнажёнными участками кожи, губами. «А чего хочешь ты?» Так же тихо спросила я. Райлин молчал, глядя на меня горящими глазами. И только от этого взгляда у меня пересохло во рту. Я нервно облизала губы, и мужчина тут же отступил, направляясь к комплексу, что виднелся за большими открытыми окнами. и его уход прошелся по моим нервам, как лезвие ножа. Я чувствовала сожаление, что мы не постояли так чуть дольше, или даже больше. На севере неспокойно. Большая часть деревень на границе по-прежнему под вашим контролем. Но ходят слухи о том, что ярлы пограничных кланов собирают и готовят войска. Или хотя бы часть войск. Талира приехала на следующий день. Когда я уже уложила Райлину в капсулу и сейчас заряжала генератор. Батарея в комплексе показывала заполненность более чем наполовину. Но я понимала, что скоро нам придётся уходить, и хотела наполнить её до предела. Для меня такой расход сил минимальный. Жить человека заживо отнимает куда больше. Тем более, что после капсулы я чувствовала себя словно заново рождённой. Управление магией давалось даже легче, чем прежде. Мы отправимся на север сразу, как Райлен придёт в себя, уверенно произнесла я. И я сделаю всё, чтобы помочь Райлену отстоять контроль и удержать объединённый север. Хватит прятаться. Будут у него наследники или нет это отдельный вопрос. Но и он, и я можем добиться многого благодаря своей магии. С каждым днём я всё меньше верила в добрые намерения Ярвана. "Я рада, что ты хорошо себя чувствуешь", произнесла герцогиня. "Спасибо", поблагодарила я, испытывая лёгкую грусть от того, что нам скоро уезжать. Талира была единственной, кроме Райлена, от кого я не скрывала само себя. А ещё, в отличие от меня, она не отвергала свою земную природу. полностью используя всё, что дали ей её гены. Я заряжу батарею полностью. Но если тебе понадобится использовать медицинскую капсулу, а энергии будет недостаточно, дай мне знать. Я сразу же приеду и всё пополню. Я знала, что Талира прожила почти всю жизнь в состоянии, в котором многие не выживают, и подозревала, что не все её проблемы со здоровьем закончились. Тем более магии, которая как Оказалось, была у герцогини в самой девушке так и не проснулась. «Спасибо. С этими постоянными поездками сюда я уже почти перестала бояться Ордена Первородной. А ведь раньше мне казалось, что страшнее их нет никого». «И почему они перестали пугать тебя?» С любопытством спросила я. «Я поняла, что они слишком любят деньги. В основном деньги Тео. Но и мои тоже». чтобы всерьез копать под нас. А теперь и вовсе вся северная эксентера нас боится и считает, что мы пойдем на многое. Почему? Потому что мы поглощаем земли моего собственного отца, графа Керьи. Одну деревню за другой. Выкупаем, загоняем его в долги. Казалось, произнося это, герцогиня испытывала настоящее удовольствие. «Твои отношения с отцом не задались?» хмыкнула я. Вообще-то Таллира не обязана ничего мне рассказывать. Но я была очень благодарна за то, что она чуть открылась. Герцогиня решила поделиться частью своей жизни, той, что касалась её матери. И именно тогда я поняла, почему хранилище данных отозвалось на неё. Почему она смогла открыть ковчег с Целести. Мать Таллиры, женщина по имени Айгис, похоже, была одной из изначальных землянок. Её разбудили яскрео сна, как часть одного из экстренных протоколов, так же как и доктора Ларсена. Но Айгис погрузили в сон ещё в детстве. И вместо того, чтобы привести колонию к светлому будущему, Айгис влюбилась в графа Кирие, обрегена, врага землян. Тот уже тогда был женат. Но забыл рассказать об этом потрясающе яркой и красивой землянке, которую встретил случайно. Ай! прошептала я сквозь зубы, почувствовав резкий спазм в животе. Никогда раньше такого не испытывала. Всё в порядке? Да просто странно себя чувствую. Извини, продолжай. Моя мать умерла при родах. Но в тот момент она была уверена, что рожает в законном браке. признанном первородный. Что с тобой? Тали заметила, как я всё сильнее морщусь, а я и сама не понимала, почему мне так плохо. Словно всё внутри скручивалось в болезненном спазме, который всё нарастал, как пружина. А после наступило краткое облегчение. "Похоже, ваша капсула заразила меня чем-то", пошутила я, скручиваясь от очередного спазма и рассматривая свой живот. И только тогда заметила свои штаны. Кровь. Герцогине присвистнула и неожиданно довольно улыбнувшись, силой хлопнула меня по плечу. Для такой хрупкой девушки, как она, удар получился удивительно сильным. Поздравляю, Даниэла, это женские дни, и они совершенно нормальные для здоровых женщин.